Глава 7 Алиса. Опыт, опыт, опыт. Где его набраться-то? Теорию почитать и посмотреть я могу. Последнее, кстати, иногда делаю. А вот сама практика. С этим что делать? Очередь из желающих мне помочь как-то не выстраивается. Хотя вчера Матвей из волейбольной команды приглашал в кино. Я отказала в очередной раз. Он ходит за мной с первого курса. Мне уже кажется, что все эти приглашения... Обязательная программа, после которой открывается новый уровень. Финальный этап позвать Вайцеховскую на свидание. Результат не важен. Главное, сам факт. Хотя Матвей, наверное, был бы идеальным кандидатом в дефлораторы добрый, мягкий, галантный. Не удивлюсь, если в самый ответственный момент он из вежливости поинтересуется, можно ли войти. Но почему это все так сложно? Целую неделю ломаю голову. Все. «Хватит на сегодня!» — кричит моя партнерша, с которой мы тренируемся уже третий час. Ноги гудят, руки тоже отваливаются. Есения бросает ракетку на корт и, уперев ладони в колени, тяжело дышит. Мы загоняли друг друга до невозможности. Она тоже хочет поучаствовать в отборе. Здоровая конкуренция. Так даже интереснее. «Ненормальные обе!» — задыхаясь, говорит Еся. «Сдохнем раньше, чем испанцы приедут». Да ладно, времени полно. Чем быстрее форму придем, тем лучше будет. Все, если на сегодня закончили, я переодеваться. Мне еще с делом разбираться. Мы прощаемся, договариваемся о тренировке послезавтра и бронируем зал. А после, переодевшись, все-таки расходимся. Я иду в соседний зал, где занимаются баскетболисты, чтобы дождаться Дему. Дело. Наш зачетный проект по курсу. Один студент-адвокат, другой прокурор. Нужно выстроить линию защиты или обвинения, а в конце провести импровизированное заседание, где преподаватель выступит судьей и примет решение. В зале шумно и слишком подвижно. Ребята носятся по площадке, как сумасшедшие. Половина с зелеными жилетами, вторая — с красными. В глазах от них рябит. Мое присутствие на трибунах остается незамеченным, потому я могу немного попялиться, прежде чем спрячусь за книгой, которую понемногу читаю каждый день пока жду Дёму с занятий. У него преддипломные консультации и сдача долгов за прошлые курсы. Я же за время ожидания успеваю подготовиться к одному семинару и немного почитать. Демьян проворный для своих без пяти-двух метров. Он, наверное, самый подвижный в команде. Обходит противников, лавирует между ними так филигранно, будто танцует на паркете. Идет к половине соперника, пересекает среднюю линию. «Давай, давай». У тебя получится. Остановка. Подъем рук. Дема слегка приседает, чтобы спружинить и забросить мяч с трехочковой линии, но перед ним выпрыгивает Лев, блокируя бросок. Черт. Он так незаметно приблизился, что я не понимаю, как ему это удалось и почему никто не остановил. Игра прекращается. Лев что-то говорит Деме, и тот недовольно отмахивается. Идет к скамейкам. Там их полотенце и вода. Вот-вот и заметят меня. Совсем чуть-чуть осталось. Тут всего четыре ряда кресел. Я сижу на последнем, но не увидеть меня в пустом зале сложно. «Привет!» Здороваюсь первый и улыбаюсь. Демьян все еще хмурится, будто до сих пор на площадке. Сжимает бутылку сильнее. Взгляд стеклянный. С ним такое бывает, когда эмоции шкалят. Не может справиться со всеми сразу, поэтому зависает. «Ты со мной сегодня?» Вместо приветствия выдает Дема. «У нас же дело!» Пожимая плечами. Я забыла, договорился на ТО, — произносит растерянно. Если хочешь, поехали со мной. Закинем машину и сядем где-нибудь. Пожрем и разберем, что там у нас. Хочу, соглашаюсь моментально, потому что не планировала оставаться в одиночестве, а в последнее время оно меня страшит. Я думать начинаю очень активно, причем о том, о чем думать не надо. Это гиперфиксация. Из-за своей проблемы вижу намеки везде. То целующаяся парочка из себя выведет, то какой-нибудь пошлый мем в ступор вгонит. «Я скоро. Дема кивает мне и уходит, все еще растерянный. Может, у него случилось что? Мы не слишком много общались на неделе, чаще пересекались и катались в универ и обратно. Я чувствую, что ему нужна поддержка, только хватит для меня. Пока гадаю. Остальные ребята тоже заканчивают тренировку. Они теперь бурно общаются, так что вместо скрипа кроссовок я слышу босовитые голоса. Уже не пялюсь. Скрою ленту в телефоне. Периодически отправляю Дёме и Диане смешные записи и видео. Так можно хоть в вечность сидеть. Весело, тепло и почти удобно. Не слежу за временем. Демьян все равно позовет, взрываясь с головой в чтение постов у блогеров. Мне интересно вообще все, Я так давно не ныряла в мир соцсетей. Сама не веду страничку и ни за кем не слежу. Надо исправляться. Надаль вот фотку запостил. Обязательно ставлю сердечко лучшему теннисисту современного мира. Кто бы что ни говорил. «Алиса?» — окликает меня кто-то, и звук эхом разлетается по пустому залу. Поднимаю голову, о чем тут же жалею. Лев собственной персоной. Он становится напротив, но забирается ко мне не спешит. Просто стоит и смотрит снизу вверх на меня, как на божество. Ёрзаю на кресле, свожу колени и всеми силами стараюсь на него не смотреть. Дьяконов мокрый после тренировки. Майка липнет к телу. А еще он какой-то грустный. Либо я драматизирую. Скоро месячные. Хочется какой-то грусти вокруг. Разбитого сердца. Не моего. Несчастной любви или хотя бы тоски. «Привет», — бросаю холодно. «Я Демьяна жду». Не буду ему давать даже повода подумать, что я могла притащиться сюда ради него. Зачем? Получить очередную порцию унижений? «Ой, знаешь, Лев, мне в прошлый раз мало было». Давай теперь еще больше пренебрежения во взгляде, чтобы моя самооценка точно упала ниже плинтуса. Нет, спасибо, я не мазохистка. Хотя откуда мне знать, я же не пробовала. Можем поговорить. Пару минут. Он хрипит на последних словах, прокашливается, прочищая горло, и возвращается взглядом ко мне. Я не смотрю, но чувствую, как кожу жжет. Хватит уже, я поняла, что из нас двоих пялишься ты. Это уже неприлично. Нам не о чем разговаривать. Слушай, я... «Алис, идем. прерывает его крик Демьяна. Он стоит у дверей, а я понимаю, что это мой шанс сбежать. Поднимаюсь и со всех ног несусь, проигнорировав льва. Ну а что я ему скажу? О чем мы будем беседовать? О том, как он хочет, чтобы я сосала его пальцы? Вот вроде противно должно быть от мысли, но не с живота. Странно ноет. Нет-нет-нет. Выкинуть это из головы. Так дела не делаются. Лев повел себя неуважительно, а значит думать о нем больше нельзя. Может, он рассчитывал на опытную девушку, но что-то я сомневаюсь, что даже опытной понравилось бы такое обращение. А в особенности все, что было после в аудитории. Хватило, спасибо. Больше к таким парням я на пушечный выстрел не подойду. И вообще я сюда не глазки строить пришла, а по делу. Друга жду. И вот о нем думать можно, потому что он хороший, заботливый и искренний.